Когда мы подлетали к старому аэродрому, в баках оставалось всего лишь около 10 л бензина. Высота 3000 м. До нового аэродрома ещё 40 км. Расчёт простой. С этой высоты при любом ветре можно долететь до своего аэродрома. Старался поменьше терять высоту, держал двигатель на небольших оборотах. Вот увидел элеватор у станции, затем ещё через 3 минуты на нашем аэродроме отчётливо различил самолёты. Через 11 часов и 6 минут после взлета наш Р-5 мягко коснулся лыжами накатанной полосы. Тяжелый полет остался позади. 11 часов на высоте более 4000 метров при температуре около 50 градусов мороза. Почти 9 часов полет продолжался по приборам. Было о чем докладывать. Было о чем докладывать с трудом выбрался из кабины, ноги как чужие. Рядом, пошатываясь, учился ходить Шелыганов. Шторм налобался, хлопал руками по коленям, и машина и экипаж экзамен выдержали. Коммеск Дядьюлин тепло поздравил нас с выполнением задания перед стройом служивших лётчиков, техников, мотористов. Он сказал: commandira отряда командина мы сегодня поздравляем с двойным успехом. Этим полётом он подвёл итог своей пятилетней службы в эскадрилье. Налетал без единой аварии 1200 часов, из них 300 часов ночью. Пожелаем ему новых успехов, счастливых посадок. Нет таких крепостей. Призыв партии овладевать техникой. Крылья Отчизны. ТБ-3. Прикорды советских лётчиков. Изучаем авиацию Японии. Говорят, не хлебом единым жив человек. Лётчик живёт полётами, но не только ими. Так и все советские люди мы жили в общем строю граждан нашей советской Отчизны, постоянно чувствуя её пульс. И там на Дальнем Востоке, в крае, куда самый скорый поезд приходил из Москвы лишь на пятнадцатые сутки, мы всегда каждый час своей жизни сверяли по кремлёвским курантам. Были в курсе всех событий внутренней жизни страны и международной политики. Крылатым лозунгом тех лет был боевой клич: "Пятилетку в 4 года". Наперекор карканью чёрного воронья из лагеря врагов, Советский народ по призыву коммунистической партии героически год за годом с опережением графика выполнял намеченный план первой пятилетки. Энтузиазм народа был так велик, что уже в 1931 году обязательство выполнить пятилетку досрочно не казалось утопией. При этом в 1930 году состоялся XVI съезд партии. Он подвёл итоги социалистического строительства. Промышленность уподовое превзошла довоенный уровень. План коллективизации был перевыполнен. В основных зерновых районах коллективизация охватила половину крестьянских хозяйств. Помню, с каким интересом изучали мы материалы Первой всесоюзной конференции работников промышленности, состоявшейся в феврале 1931 года. От имени партии и её центрального комитета на конференции выступил Сталин. «Партия привлекла внимание всех советских людей к необходимости всерьез овладевать новой техникой, звала на техническое перевооружение всей нашей промышленности». «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», — говорил Сталин. «Материалы этой конференции мы изучали в системе командирской подготовки» по ним читали лекции и доклады для красноармейцев, выступали перед трудящимися городов и сел. В ленинских комнатах одели кумачевые полотнища, на которых было написано «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять». Эти слова означали призыв к обладению техникой, который распространился на все сферы деятельности коммунистов. Боевым девизом для каждого советского человека – нормы жизни и деятельности всего народа. Авиационной техникой мы овладевали неустанно, с огоньком, стараясь не отстать от авиационно-технического прогресса, который на наших глазах шёл сказочными темпами. Авиация росла не на пустом месте, не сама по себе. Её рождала советская экономика, если говорить точнее, успехи социалистического строительства, в те годы ярко отражённые в итогах первой пятилетки.